Несколько позже. А я удав, а я удав. Как хорошо удавом жить. Лежу на боку, уперевшись правым локтем в подушечке, смотрю вместе с семьей шоу. Нажрался так, что дышать тяжело, но ничуть об этом не жалею. Смерть от обжорства гораздо приятнее смерти от голода. И потом, я ведь вспомнила о вреде злоупотреблений и пользе диет. Целых две ложки не доел. Правда, будущее взвешивание вызывает некоторые опасения. Ничего, на следующей неделе хореография. А точнее, физподготовка вместо нее. Там и сброшу. Правда, взвешивание по понедельникам, а спорт будет во вторник. От хитрые. Поставили весы на понедельник, когда все из дома возвращаются. Нет, чтобы на пятницу перенести, на пик голода. Вот тогда-то и результаты были бы. А то что, дома не есть, чтобы в понедельник дать результат? Это просто изувер тот, кто такое придумал. Может петицию в администрацию школы написать, собрать подписи. Впрочем, с этими корейскими тихушниками вряд ли что-то протестное организуешь. Сразу в отказ уйдут. Когда препод спрашивал, кто еще руки натер, все сказали «нет, никто». Хотя я точно видел, что две девчонки тоже натерли руки. По телеку гонят какое-то живое шоу, лайв-шоу, как забавно иногда произносит ведущий по-английски. Обсуждают проблему пьянства в стране. Причем передача идет в прайм-тайм, в то время, когда вся Корея прильнула к голубым экранам после ужина. Похоже, у кого-то в стране есть чувство реальности, раз пытаются что-то сделать с повальным закладыванием за воротник. А то пьяные школьники меня как-то напрягают. Видел, правда, всего один раз, но всё равно напрягают. Нехороший такой звоночек. Судя по моим дорамам, подобного в Корее быть не должно, а оно тут есть. Правда, процесс протекания шоу вызывает у меня странное впечатление, хотя с виду вроде бы всё пристойно. Есть студия, есть множество зрителей и гостей программы, среди которых присутствуют популярные люди. Телеведущие, актёры, журналисты. Есть живой разговор. Всё есть. Только вот обсуждаемая тема какая-то непонятная. Что вреднее, пить или курить? Вот так она звучит. Как лично я думаю, хрен редьки не слаще, но им похоже это неизвестно, и они там усиленно это выясняют. Я, в общем-то, не Копенгаген в медицине, владею только тем, что в меня мама впихнула. Но, на мой дилетантский взгляд, вред от питья и курения идет по разным органам, и можно ли этот вред сравнивать между собой, это тот еще вопрос. Но в студии почему-то никто не озабочен научным обоснованием корректности сравнения. Все приглашенные смеются, шутят, высказывают свои предположения, рассказывают смешные истории на обсуждаемые темы. Короче, такой милый уютный междусобойчик, в котором, похоже, многие друг друга неплохо знают. Параллельно идет интерактивный опрос населения. Как вы думаете, что вреднее? Население участвует активно. На экране мелькают зеленые и красные цифры результатов телефонных звонков. Шоу, по ощущениям от просмотра, идет на ура. То, что на ура, можно судить и по сунок. Онни прижимает к себе спереди обхваченную руками подушку и вся в телевизоре. Ну да, ей эта тема животрепещет. Опять началась учеба. Опять эти ее преподы-алкоголики появились. Лежу, смотрю вместе со всеми, не комментирую, как настоящая леди. Тихонько, культурно отрыгиваю, наслаждаюсь сытостью и покоем. Почему в Корее только один выходной? Безобразие. Куда смотрит правительство? Шоу, между тем, движется к завершению. Среди приглашенных у них есть врач, профессор из какого-то там университета. Светила медицины, который, как я понял, должен в конце вынести окончательный вердикт. Что же вреднее? Огласит, так сказать, истину в последней инстанции. Всю передачу он просидел с видом познавшего основы бытия буддийского монаха-отшельника и только загадочно улыбался, слушая доводы каждой из сторон. Но вот, наконец, настает и его час. Организаторы шоу обращаются к нему с просьбой объявить свой вердикт, и он, не моргнув глазом, сообщает «Курить вреднее, чем пить». Сразу вся студия начинает шуметь. Отовсюду слышатся просветленные возгласы. О, о о о Все только что познали истину и просветлились. И акцент беседы тут же смещается в другую сторону. Участники на все лады начинают говорить, что пить-то оказывается полезнее, чем курить. Вот где бутылка-то зарыта. Индифферентно смотрю на этот цирк в экране телевизора и думаю, блин наше-то шоу смотреть невозможно. А тут дур еще хлеще. «Чё несут? Впрочем, за что им заплатили, то они и несут». «Вот!» – поворачивается ко мне Онни, всё так же прижимая к груди зелёную подушечку. «Слышала, что профессор сказал? Курить вреднее. Поняла? Так ты поэтому продолжишь пить, что ли?» – лениво интересуюсь я. «Будешь утешать себя тем, что курильщик умрёт на полгода раньше тебя? По мне, так лучше быть курильщиком, чем алкоголиком». Курильщики к смерти хоть людьми остаются, а алкоголики в животных превращаются в свиней. Он не открывает рот и пару секунд спустя закрывает его обратно, не найдя что возразить. «Ничего я не собираюсь», — нахмурившись, наконец говорит она. «Если тебя опять начнут доставать твои преподы-алкаши, — говорю ей я, — скажи им, что пожалуешься сестре. Сестра придет, и все им ноги с руками повыдергивает, чтобы с ерундой к девушкам не приставали. В раз с трезвенниками станут». «Ничего ты не сделаешь», — надувшись, сердится на меня Онни. «Ерунду не говори». «Честно», — говорю я, — «если эта ерунда продолжится, то я добьюсь, чтобы тебя выгнали из твоего алканария». Через два года у меня будет достаточно денег, чтобы оплатить твою учебу в приличном месте, а не там, где каждую пятницу по-черному закладывают за воротник Нечего делать в таком университете. Смысл получать знания, если при этом теряешь здоровье. Онни совсем надувается, как мышь на крупу, но молчит. «Вообще, — говорю я, — я хотела с тобой поговорить. Знаешь, Онни, я не помню, как ты поступала в институт. Извини за мой вопрос, но я твоя сестра. Я хочу знать, ты действительно хотела заниматься туризмом, «Или поступила, потому что поступила. Туризм – это интересно», – помолчав, отвечает сынок, но как-то без особой уверенности в голосе. «Не спорю», – кивнув, соглашаюсь с нею я. «Только вот…» «Онни!» «Английский – это не твое, честно!» «Из-за него ты будешь иметь на работе кучу проблем и минимум продвижения в карьере». Онни хмуро молчит, продолжая обнимать подушку. «Я к чему завела этот разговор?» – объясняю я. «Скоро в семье появятся деньги». «Может, ты хочешь заняться чем-то другим? Не туризмом? Можно будет поменять место учебы и направление деятельности. Ты подумай». Сунок озадаченно смотрит на меня. «А деньги?» – спрашивает она. «Мама на мое обучение столько денег потратила. Их же ей не вернут. Жизнь невозможно прожить без потерь». Пожимая плечами, говорю я. «А мне совершенно не нравится та ситуация, в которой ты находишься». В университете тебе приходится пить, чтобы быть как все, а учишься ты тому, в чем с большой долей вероятности ты не преуспеешь, как об этом мечтаешь. Деньги, да, жалко, но их всегда можно заработать еще, а ушедшее в пустую время вернуть не получится. От слов никак и совсем. Сунок недовольно смотрит на меня. Мама молчит. Чем бы ты хотела заниматься? Спрашиваю я Онни. Что тебе нравится? ну у Перестав хмурить лоб, задумывается та и поднимает глаза к потолку. «Ну, знаешь», – наконец немного сконфуженно говорит она, – «мне нравятся склады. Я вопросительно смотрю на нее, ожидая продолжения». «Понимаешь», – пытается объяснить свое увлечение Онни, и, судя по ее лицу, что-то вспоминая, «там всегда столько много всего, все такое разное, такие разные запахи, пахнет мешками, вениками, мылом». Я несколько раз была у дяди на работе. Там был большой склад. Я, когда зашла внутрь, то сразу захотела, чтобы у меня был такой же. Тоже так же было все аккуратно сложено. И я знала, где что у меня лежит. И машины. Они бы возили товар целый день туда-сюда. Людям. Сунок смущенно замолкает и опускает голову. Надо же, какие все же люди разные, думаю я, слегка озадаченный откровением Онни. Мне вот никогда не хотелось стать начальником склада, а у нее это детская мечта. Может, причина в тяжелом детстве? Маленькая девочка оказалась поражена количеством вещей, находящихся под одной крышей? Наверное, да, но я не психолог, чтобы делать из этого какие-то выводы. Нравится человеку, пусть нравится, ради бога. «То есть ты хочешь заняться логистикой?» – уточняю я у Онни, никак не став комментировать ее рассказ. «Ну, наверное, да», – подумав, кивает головой та. «Я не знаю, как именно называется эта работа, но мне нравится, когда много товара, и его туда-сюда возят». «Давай ты подумаешь об этом», – предлагаю ей я. «Я понимаю, что разговор у нас начался совершенно неожиданно. Нужно все обдумать, тем более, что время на это есть». А с университетом твоим мое мнение нужно завязывать. Совершенно не дело, когда преподаватели со студентами пьют. Сунок надолго задумывается, смотря на меня. Я подумаю, кивнув, наконец, обещает она и спрашивает меня о тему. Ты мне новую главу волшебника изумрудного города написала? Да, говорю я, с внутренним вздохом вспоминая, сколько часов я мог бы поспать вместо этой писанины. «Давай!» – с искренней радостью требует сестра, а то подписчики уже спрашивают, когда будет продолжение. «А сколько у тебя уже подписчиков?» «Одна двести двадцать «Ого!» – удивляюсь я. «Здорово!» «Да!» – с довольным видом говорит Онни и хвастается. «Каждый день подписываются!» «А когда ты сможешь написать мне продолжение волшебника?» «М-да!» – думаю я, смотря на нее. «Похоже, я и тут подо что-то подписался!»